Глава десятая. Конструктор. Я не сдерживаюсь. Бью первым. Гримбаев отстает на целую минуту. Пол только успел вспучиться, местами показались каменные пики. Вроде бы это атака тысячи глыб копий, а может что-то другое. Незнаток я все-таки, да и не успел досмотреть. Новообразования Алатари стиля еще не успели толком возникнуть, как их уже сносит лавина огня. Камень плавится и растекается по арене. Гримбаева отбрасывает волной жара, словно солому ветром. От этого чувствую некоторое разочарование. Конечно, техники Алатари всегда уступали по скорости Ерили и тем более Перуну. Но за плечами Гримбаева многолетний опыт. Я все же намного меньше хожу в полковоях. Да, мой интеллект схватывает новые знания на лету и способен моментально приспособить их к практике, но тело еще нужно приспособить к ним. Развить условные рефлексы, натренировать мышцы – все это занимает уйму времени. За стенами огня проглядывают благородные зрители. Белым пятном сияет побледневшая личика Ирины. Глаза горят, на пухлых губах медленно возникает восторженная улыбка, а вот графы китаец совсем не рады. Техника «Огненное уничтожение» на максималках. Влил живы столько, сколько в принципе допустимо, чтобы выдержали образующие узлы плетения. Почему бы нет? Своего рода эксперимент. Враг достойный, барьеры арены крепкие, посторонних не заденет. Все равно больше мне негде взять достойных спарринг-партнеров, которых не жалко. Но полковой выдержал атаку. Гримбаев успел покрыть себя стихийным доспехом. Гранитные плиты закрыли гигантское тело, а сочленения спрятались под бронированными щитками. Бородатая физиономия спряталась под каменным шлемом, гладким и округлым, как галька. С самого начала безопасник решил отнестись к битве серьезно. Ведь противник хоть и шкет, но шкет полковой. Меня тоже закрыли с ног до головы огненные лепестки. По прочности они не уступят граниту Гримбаева, хотя и выглядят более эфирно. Пока безопасник не очухался, налетаю и щедро одариваю серией ближних ударов. Причем наполняю отбойники огненными техниками. Каждому моему удару сопутствует взрыв и вспышка пламени, будто из РПГ бахаю. Хук взобрала. Тройка в корпус, хук с левой, с правой, коленом в живот, лоу-кик по бедру, хук с левой и в качестве завершающего. Прямой удар ноги в солнечное сплетение». Закопченный булыжник бахается озимь, гранитная маска разлетается в щепки, и наружу показываются массивные грудные мышцы. От шлема тоже остались одни осколки. Глаза богатыря ошеломлены. Делаю жест пальцами, мол, вставай. Мы еще не закончили. Ментальный доспех еще держится, да и сам безопасник явно не лишился всех сил. Еще на пару минут боя здоровяка, может, хватит. «Я проиграл!» Вдруг объявляет во всеуслышание Гримбаев. «Этот противник оказался сильнее меня!» «Прости, Михаил Олегович, я не могу выполнить твое задание!» Вздыхаю разочарованно. «А вообще умный дядь. Мог ведь и погибнуть. Я не собирался жалеть ни грамма сил. А это на 90% летальный исход. Не снимая стихийный доспех, шагаю к стеклянной двери и пинком ее выношу. «Помните про суд богов?» Зычно спрашиваю Шереметьева. Он молча сверлит меня взглядом. Вы посчитали меня несмышленышем, которого можно спокойно оскорбить. И все из-за отсутствия титула? Из-за того, что я молод? Из-за того, что сирота? Пуская мощную психическую волну, и граф отшатывается, словно ужаленной пчелой. Что ж, скоро я войду во власть, скоро обрету титул, скоро повзрослею, совсем скоро. Но до этого времени вам лучше извиниться передо мной. Хорошо извиниться. Иначе я снова приду к вам в гости. Уже за вашими извинениями, конечно. На этом покидаю зал. Ира бросает на меня беспокойный взгляд, но не роняет ни слова. Стихийный доспех сбрасываю только у машины. Пока шел, знатно пожег ковры и паркеты. Вот и пусть теперь тратятся, меняют обивку, ибо нехрен. Уезжая, принимаю звонок от Степанова. «Мы нашли его, милорд!» Радостно заявляет первый капитан пятой когорты третьего гранд-батальона. Он у меня занимается поиском легионеров. «Милорд, все-таки один точно был!» «Тише будь, не ори, Норфс!» Со вздохом потираю переносицу. Чуть утомился все-таки. «Кого то Техножреца. Доносится ответ, и я сразу же улыбаюсь. Усталость как рукой сняла. «Ну теперь, Михаил Шереметьев, мы с вами повоюем!» Уборщики разгребают и очищают сожженную арену. Стекло закоптилось и местами потрескалось. Ирина подходит к самой большой трещине и завороженно водит пальчиком по ней. Любуется паутинкой, раскрасившей неприступную стену. Михаил издали смотрит за дочерью. Когда Беркутов ушел, полыхая яростным золотым огнем, граф так и не сдвинулся с места. В сердце бурлило странное опустошение, и его посеял этот гениальный школьник... «Что же он сделал?» «Ведь не могла на Михаила так бурно подействовать просто демонстрация неподражаемой силы». «Нет, здесь дело в некой психической атаке или гипнозе». «Я предупреждал вас, Михаил!» «Скрипит рядом старый Чейндусю. Дусю. Юноша очень сильный, но он одолел Джау Не, не последнего полковоя. Я натравил глупого Не на парня с помощью одной падкой на жемчуг гетеры. От Не не осталось и мокрого места». «Да, но Гримбаев лучший из моих людей!» Огорченно бормочет Шереметьев. «Лучший из лучших!» У графа открылись глаза на происходящее. Весь его род сейчас висел на волоске от гибели. Если для Беркутова ничего не стоило сломить Гримбаева, то он мог прошествовать пламенной поступью по всей вилле. Конечно, мальчишка этого не сделал бы. Наверное, не сделал бы. «Вы ослеплены высоким статусом своего рода!» — плюется китайский старик. «Нет!» — качает головой Михаил и смотрит на пепелище на арене. «Уже нет!» Затея с госзаказами оборонки больше не кажется графу такой уж легкой. Но отступать поздно. Претензия уже отдана в императорскую канцелярию. Отозвать? Да его репутация свалится под плинтус. А слабого нерешительного графа никто не станет терпеть. «Мы вместе с вами задумывали филигранную шахматную партию». «Дусю никак не отстанет». «Все же просто. Подаем жалобу вашему императору на корпоративное воровство. Затем объявляется состязание танкоходов и подделок Беркутова. Мы побеждаем. Многомиллиардные контракты с русской армией наши. Все!» Китаец морщится. «Зачем вы сорвались? Зачем устроили этот театр?» «Он напал на вашего человека». Тяжко роняет Шереметьев. «В моем доме напал». «Ну и что?» Удивляется Дусю. «Я не понимаю вашу несдержанность. У меня этих слуг, как свиней нерезанных. Давайте больше без срывов. Действуем жестко по плану». Больше ничего не остается. Думает про себя Михаил. Раз в это влез, придется идти до конца. Он опять обращает взгляд на дочь, изучающую арену. Ира явно заинтересована Беркутовым. А как обстоят дела на его стороне? Если же ему тоже люба барышня, то даже в случае проигрыша и провала плана можно остаться в плюсе. Такие извинения должны устроить Беркутова. И плевать, что без титула, решает граф. В любом случае в союзе с таким витязем мой дом станет только сильнее. Рауль Анри. Прочитываю я именно лежащим на столе досье. А на самом деле. Белокурый горбоносый парень отводит взгляд: техно жреца закинула в тело французской модели. К сожалению, мужского пола. Хм, почему, к сожалению? Опять юношеские гормоны шалят фолгор. Пора Катя. Или устроить еще один прощальный вечер с Лидой. В общем, этот парень рекламировал зубные пасты и шампуни для волос. Но на него вышел Степанов. Личность-то медийная, пускай и не очень известная, и в Парижской газете печатали об умершем и воскресшем актере. Якобы Анрине удалось пробиться на большой экран, а он очень сильно хотел. От горько печали парень перерезал себе вены уже в машине скорой помощи и истек кровью. Но тут же воскрес. Дежурные доктора сообщили новость в газету за небольшое вознаграждение. После моего вопроса техножрец мнется: Представьтесь сами, пожалуйста. «О, точно! Где мои манеры?» «Тоже хорош!» Зазвал себе в кабинет и требуя ответа. На Это все Шереметьевы заразили своим отвратительным гостеприимством. Выпускаю манации силы. Магнетические волны расплескиваются по всему кабинету, от открытых стеллажей до огромной плазмы на стене напротив кресел с журнальным столиком. Рауль вздрагивает и в трепете закрывает руками лицо. «Префект Фолгор! Избранник отца машин!» Отцом машин техножрецы называют отца императора. Они вообще помешаны на технологиях и через эту призму смотрят абсолютно на все. Для техножрецов метавселенная – это огромная разумная машина, а живые существа – всего лишь ее винтики, расходные детали, которые после отработки заменяются новыми. Атеизмом и не пахнет, но отец император смотрел на веру техножрецов сквозь пальцы. Слишком фанатики незаменимы, чтобы их пытаться переучить палками. К тому же техножрецов не назвать язычниками в чистом виде. «Да, это я», — вздыхаю, — префект-командующий. «Наместник отца машин! Аватары великой машины!» «Ну, он не любит, когда его так называют, но да, я Фалгор. улыбаюсь. «Теперь ты представишься мне, сын постимпериуса?» Опомнившись, француз вскакивает с места и низко кланяется до пола. Духовник, что еще сказать? Легионер, феникс или освободитель планет, неважно, себя бы по груди ударил в приветствии главнокомандующего. А для технофанатиков я что-то вроде апостола, поэтому следует чуть ли не ноги мне целовать. Рядовой брат Доми Магнус представляется техножрец. Готов служить, жить и умереть за вас. Рядовой? Но, конечно, мне не могло повести с целым доминаторсом. На поле сражения на Маране было совсем немного техножрецов. Так, одни ремонтные бригады, верховных духовников среди них числилось раз-два и общелся. А какое направление? Уточняю, задержав дыхание. Техножрецы делятся на генетеров, психиков, рационалистов и конструкторов. Генетеры занимаются генетикой и биологией. Их удел модернизация человеческого генома. Они ответственны за трансформацию рекрутов-легионов в мощных евгениусов. Психики – редкие специалисты на вес золота. Это тот вид техножрецов, которые способны манипулировать душами, а также реконструировать ментальный план. Я и мои братья-префекты обязаны огромным душам именно филигранным ручонкам психиков. Рационалисты – нечто вроде координирующего центра техножрецов. Они предсказывают будущие тенденции и делают прогнозы о препятствиях и потребностях. Рационалисты используются как вычислительные машины и предсказатели. Вот именно сейчас мне как раз нужны конструкторы. Эти духовники проектируют машины, здания, космические корабли, оружие и военное оснащение. Они контролируют множество производственных проектов, в том числе по боевым ходокам постимпериуса. Рауль мешкает, будто забыв свое ремесло. «Мне хочется его стукнуть по лбу». «Доми Магнус, я слушаю». Складываю руки на столе. «Конструктор, ваша милость». Наконец рожает ответ. «О, это хорошо». Набираю дрить и вызываю малыху в кабинет. Затем спрашиваю Магнуса. «С ходоками работал?» «Обслуживал во время походов». Пристыженно опускает он голову. «Я входил в бригаду материально-технического обеспечения». «Мы с помощью подвижных ремонтных средств проводили ремонт и восстановление штурмовых ходоков. Наша задача — полное техническое прикрытие наступления». «Отлично». Считаю ответ приемлемым. «Значит, знаешь строение ходоков». «Конечно, милорд», — подтверждает техножрец. «Пускай он и не доминаторс, но сейчас мне хватит и простого инженера, разбирающегося в ходячих танках». В этот момент входит Жанна Жаровитовна. Девочка отдает честь, хлопнув себя кулачком в грудь. «Милорд командующий, я тут-то!» «Вольно, сержант Римба», — улыбаюсь. «Я вызывал тебя представить твоему начальству. Знакомься, конструктор Доми Магнус. В миру обращаться по имени Рауль. Магнус — это мастер-сержант Корнеса Римба. Она собирала ходоков до тебя. Здесь они называются пудами». «Вы техножрец?» Девушка недоуменно смотрит на золотокудрого француза. «Да, Магнус служил в рядах рядовой братии, но теперь Доми станет нашим доминаторсом». С улыбкой поясняю. «Милорд, я... я постараюсь», — нерешительно говорит техножрец. Чтобы подбодрить парня, пускаю магнетическую волну, окутываю его робкое сердце облаком воодушевления и энтузиазма. «Ты справишься. У тебя аналитический склад ума, Магнус, дополняя эффект словами, а также руки мастера». «Поэтому с сегодняшнего дня ты назначаешься главным инженером и конструктором пудов. Имя земных ходоков останется прежним. В честь заслуг мастера-сержанта Римбы!» «Спасибо, милорд!» «Счастливо пищит девочка!» «Сегодня до конца дня передашь дела, мастер-сержант!» «Обязательно!» Кивает Жанна, вскочив со стула. «Постой, постой!» Улыбаясь ее потешной готовности выполнять любой приказ. «Я же пока не сказал о твоем будущем назначении!» «Ой!» «Точно!» Она падает обратно на сиденье. «Да я готова куда угодно, хоть стать вашим телохранителем, лорд. Тень на стене шевелится и упирает руки в бокам. «Дескать, ну да, ну да, а я типа пошла куда подальше?» «Акура, такая ревнивица!» Ха. «Ей бы, правда, не помешала временная смена!» «А то день и ночь сторожит меня, не спит, почти не ест!» «Надо попозже что-то придумать с этим!» А то вы ходите все время один, без свита, без дружинников. Продолжает девочка, болтая ногами в воздухе и не замечая, как японка сдерживается, чтобы не сверкнуть клинком. «А я бы вам прикрывала спину!» «То, что ты не видишь моей охраны, вовсе не значит, что ее нет», – спешно отвечаю. «И точно же», – хмурит девочка лобик. «И как я не подумала!» «Я думаю, тебе лучше остаться с твоими пудами, Римба. Возглавишь отряд испытателей. Расширим обязанности отряда». Будете тестировать машины не только на полигоне, но и в боевых условиях. Я хочу, чтобы вы не просто проверяли работоспособность пудов, но и руководили боевым слаживанием армейских экипажей». «О, милорд, это же круто!» — улыбается до ушей малыха. «Гонять новичков-солдатиков? Это я с радостью!» «Ну, вот и славно, что новое назначение тебе по душе». Киваю. «Теперь ты, Магнус. Я жду от тебя до конца недели доведенные до совершенства пуды». Не просто БМП на ходулях, как сейчас, не в обиду тебе, Римба, а технологичных ходоков по стандартам пост-империуса. Я сейчас, конечно, не о левиафане, а о более ранних, более примитивных моделях, которые пылятся на складах. Там пылятся, а здесь они совершат настоящий прорыв. Оружейную систему тоже доведи до ума. Разработай болтеры, у землян уже есть начинания, нужно просто исправить их ошибки и выдрузить боевую систему на машину. Уяснил задачу? «Да, милорд. Глаза духовника загораются религиозным дурманом. Моя жизнь посвящена святым машинам. Создавать новые механизмы — мечта всей моей жизни!» Ну «Вот и отлично!» «Фанатик есть фанатик. Но все же не зря отец-император их не переучивает. Есть польза от этого пламени веры». «Милорд!» Вдруг пищит зареванная Жанна. И когда она успела всплакнуть? «Вам правда не понравились мои пуды?» «Я пугаюсь». «И как такое допустил? Плохой, фалгор, очень плохой. У тебя же ребенок в солдатах ходит. Надо следить за языком». «Ну, ничего. У меня припасено тактическое оружие на этот случай». «Милорд!» «Нет, конечно, твои пуды замечательнейшие!» «Открываю ящик. Подойди сюда. Посмотри, что у меня есть, мастер-сержант». Вытирая рукавом слезки с глазок, Жанна обходит стол. При виде полного чупа-чупсов ящика ее глаза радостно округляются. Я говорю громко. Это часть твоей премии за боевые и конструкторские достижения, мастер-сержант. Милорд! Кидается ребенок мне на шею и стискивает крепче самого здорового зеленомордого.